1964. Anus mirabilis. От латинского ⁇ Год чудес ⁇ Выражение, применяемое календарным годам, отмеченным необычными, важными и позитивными событиями. 1964 выдался очень успешным для Феррари. В тот год мы выиграли и в Формуле 1, и в гонках прототипов, и в GT. В гонках прототипов, в частности, мы успешно боролись с мировыми промышленными гигантами. Но об этом я не буду говорить. Лучше расскажу о трех других приключениях того времени. 10 апреля 1963 года руководитель итальянского филиала ford позвонил мне и выразил желание встретиться. А два дня спустя мы уже сидели в моем кабинете в Модене. С самого начала он не стал ходить вокруг да около. Мы познакомились еще пару лет назад, и теперь мой собеседник интересовался, как бы я отнесся к возможному сотрудничеству с Форд. По его словам, Форд увеличивал продажи в Италии, а также начал реализацию программы развития сектора GT в Европе, поэтому было решено обратиться ко мне. Стало понятно, что все это — лишь прелюдия гораздо более существенному предложению к настоящей цели его визита». По сути, Форд предлагал мне заключить соглашение о промышленном сотрудничестве. В целом, идея заключалась в том, что я помогаю разрабатывать прототип, который затем запускается в серийное производство и выходит на европейский рынок. Я ответил, что предложение интересное. Как я уже говорил, я всегда чувствовал себя конструктором, а не промышленником. Развитие моей компании в промышленном плане могло заинтересовать меня только если им будет руководить кто-то другой, а я продолжу заниматься прототипами и гоночными автомобилями. При этом моя фирма должна сохранять абсолютную независимость и получать финансирование и техническую поддержку, которых на тот момент у меня не было. Я напомнил своему собеседнику, что в 1962 году на спортивную деятельность я потратил 450 миллионов лир — фантастические деньги для такой маленькой компании. После нашей беседы мы съездили в Маранелло, и на прощание договорились, что следующая встреча пройдет с участием специалистов «Форд» самого разного профиля. Итак, с 12 апреля по 15 мая в Модене и Маранелло собрались технические специалисты, конструкторы, дизайнеры, бухгалтеры, маркетологи, юристы и сотрудники отдела планирования. Каждый аспект деятельности моей компании, каждую мельчайшую деталь тщательнейшим образом изучили, исследовали и оценили. И вот настал день принятия решения. Журналисты почуяли, что намечается что-то любопытное, и навострили уши. Подробности начали просачиваться в прессу, и день ото дня слухов становилось все больше. Мы еще ничего не подписали, а газеты и не только итальянские уже пестрели заголовками вроде «Форд покупает Феррари». Я, разумеется, не делал никаких заявлений, но был совершенно спокоен, так как мы с самого начала договорились о ключевых принципах сотрудничества. Гоночные автомобили Ferrari, только более усовершенствованные, продолжают участвовать в гонках на всевозможных трассах по всему миру, тогда как «Форд» оказывает нам техническую и финансовую помощь, которой у «Феррари» никогда не было. Однако и красный цвет болида, и итальянский триколор остаются неизменными, в то же время завод в Маранелло растет, и это должно положительно сказаться на экономике города. И все же я испытывал что-то вроде угрызений совести или, скорее, как-то особенно остро ощутил себя итальянцем, поэтому хотел спросить мнение некоторых производителей лично или через посредника. И получил три ответа, причем совершенно разных. Вот они. «Очень стыдно, что итальянские заводы не могут обеспечить Феррари всеми комплектующими, необходимыми для нормального развития, но мы не в состоянии конкурировать с Форд». Мы не ставим под сомнение гоночное наследие Феррари, но полагаем, что опыт разработки болидов не поможет в создании машин GT. Соглашение с Феррари с виду идеальный вариант для нас, но для начала нужно выяснить, кто из нас двоих будет диктовать условия. В общем, я убедил себя, что мое решение в мире автопрома не вызовет ни удивления, ни критики. Заключительная встреча с представителями Детройта состоялась в Маранелло 15 мая. Для участия в ней из Америки специально прилетели три главных руководителя компании, и мы поставили свои подписи под очень коротким соглашением, написанным мною от руки. Этот документ ознаменовал создание двух новых компаний Ferrari Ford и «Форд Феррари». Перед первой стояла задача строить прототипы и гоночные автомобили, чтобы участвовать во всех важных гонках. Я, как ее президент, владел 90% всех акций, а остальными 10% компания «Форд». «Форд Феррари», в свою очередь, должна была разработать автомобиль GT для итальянского и европейского рынков. В этой компании я занимал должность вице-президента и владел 10% акций, а «Форд» — 90%. Моя роль ограничивалась техническим надзором за процессом производства. При таком раскладе вечером 20 мая мы начали встречу, которая должна была поставить точку в позитивно складывающихся переговорах. Но в итоге перевернуло все вверх дном, На столе лежали стопки напечатанных на машинке документов, составленных целой толпой юристов, которые не знали итальянского. Поэтому каждое предложение приходилось переводить, обсуждать и согласовывать. Прежде чем подписать документы, американцы звонили в Детройт за одобрением. Наконец мы подошли к приложению, касавшемуся организации спортивного сектора. Как ни странно, его обсуждение было отложено на самый конец встречи. К тому времени я уже не раз соглашался на уступки и внесение изменений в документ, подписанный за пять дней до этого. Но, увидев приложение, окончательно понял. Да, я становился президентом Ferrari Форд» с 90% акций, но моя компания полностью теряла независимость, так как все решения должны были согласовываться со штаб-квартирой в Детройте. Мое изумление, я бы даже сказал мой гнев, вырвались наружу. Еще бы. «Ведь с самого начала переговоров, с первой беседы 12 апреля, мы решили, что в гоночном секторе я буду полностью автономен и свободен, смогу сам решать, с кем мне работать, в каком направлении развиваться и сколько денег на это тратить». Ответ американцев на мое возмущение меня очень расстроил. «Но, мистер Феррари, вы же продаете свою компанию. Неужели вы рассчитываете на то, что продолжите распоряжаться ею по своему усмотрению?» Я возразил, что такой расклад полностью устраивал меня в том, что касалось промышленного сектора, но не гоночного, ведь там законы организации развития большого производства неизбежно вступают в противоречие с духом гонок. Наконец, я задал вопрос представителю Форд, который казался наиболее заинтересованным из всех присутствующих. В каких финансовых рамках я могу действовать самостоятельно, не заручившись предварительно одобрением Детройта? «До 10 тысяч долларов», — ответил он. Мой гнев сменился унынием. Я не тот человек, который станет частью огромной промышленной компании и будет работать по чьей-то указке. И тут я вспомнил, что подобное уже происходило в далёком 1938-м, когда я полностью сложил себя полномочия в Альфа-Ромео и стал директором Альфа-Корс. Вот уж правда, хоть нам и кажется, что с памятью проблем нет, но часто мы забываем самое важное. В общем, сделка между Форт и Феррари тут же сорвалась. Вот так мы нажили себе еще одних врагов. В реальном гоночном противостоянии есть много приятных моментов, но это был не тот случай. Иногда происходят такие вещи, которые могут просто отравить жизнь. Не люблю об этом рассказывать. Как бы то ни было, в 1964 году маленькая Феррари и гигантский Форд впервые столкнулись лицом к лицу на самых известных трассах Америки и Европы. И маленькая Феррари выиграла и чемпионат прототипов, и чемпионат GT, несмотря ни на что. Победы были и в «Формуле-1», то есть мы сражались на всех фронтах. Но даже если бы проиграли, а потом так и произошло, все равно гордились бы тем, что способны достойно конкурировать со вторым в мире автомобильным концерном с американской промышленностью. А вот еще одно приключение — следующее важное событие 1964 года. В определенном смысле оно связано с предыдущим. Именно из-за него в конце сезона «Феррари» пришлось выйти на трассу в цветах иностранного флага. Впервые это произошло в Америке, когда Людовико Скорфиотти выступал на нашем прототипе, окрашенном в бело-синий, спортивные цвета США, под эгидой North American Racing Team, североамериканская гоночная команда, как Сёртис из Бандини в Формуле-1. Таков финал горькой истории, причиной которой стали лицемерный подход к соблюдению некоторых правил, и неспособность верхушки итальянского автопрома и автоспорта выработать общую линию спортивной политики. Эта история касается GT. Автомобиль GT производится в определенном количестве экземпляров в год. В то время амалогационная партия состояла из 100 штук. Согласно международным правилам, автомобиль допускали до участия в соответствующем чемпионате мира только при условии, что такая серия машин выставлена в свободную продажу. Ни один производитель ни разу не представил комиссии полный комплект, то есть все серийные версии готовых автомобилей. Это знают все, и члены амолгационной комиссии в первую очередь. Ни к одному производителю никогда не приезжали с проверкой иностранные комиссары. Максимум — представители автомобильного клуба своей страны. И только «Феррари» в установленном порядке, подав заявку на амолгацию для нашей Ferrari 250 GTO», родившийся из прототипа, который в 1961 году выиграл Лиман, а в 1964 рассчитывал на победу во всех гонках, удостоилось чести принимать у себя чиновников швейцарского автомобильного клуба, не являвшегося ни членом Международной спортивной комиссии, ни членом амалогационной подкомиссии. Посмотрев готовые автомобили, Автомобили, проходящие испытания, автомобили, находящиеся в сборке, технологическую линию, оборудование, процесс строительства шасси и пресс-формы для изготовления кузовов. Он сделал вид, что изучает таможенную книгу, экспорта и наличие накладных. Большое спасибо за этот визит итальянскому представителю Международной спортивной комиссии. Сразу видно, что человек ратует за наши национальные интересы. С его согласия при его участии нас приехал проверять представитель налоговой инспекции — иностранный чиновник, которого мы тем не менее приняли с должной вежливостью, в знак почтения к человеку, уполномочившему его нанести этот визит, то есть его соотечественнику, президенту CSI, итальянской спортивной организации. Разумеется, 100 машин Ferrari 250 GTO не были готовы, не то что раскуплены, но назовите мне хоть одного конструктора, выполнившего эти правила. Правила, соблюдение которых потребовали только от нас. Разве это не оскорбительно для чести и достоинства итальянского производителя? Слова поддержки я услышал от генерального представителя porsche и Volkswagen в Италии, Герхарда Ричарда Гумперта. 5 октября 1964 года он сказал мне, «Сеньор Феррари, вам будет приятно узнать мнение инженера Ферри Порше». Никто из производителей, которые получили амалогацию для участия в гонках GT, на самом деле не выполнял правила. Феррари сделал больше шагов в этом направлении, чем все остальные, поэтому так поразительно решение, принятое против его команды. В результате я решил вернуть членский билет итальянского автомобильного клуба, которым владел в течение 43 лет, а также членский билет CSAI — итальянской автомобильной спортивной комиссии. Я наивно полагал, что успешная работа моего маленького завода приносит пользу не только лично мне, но и всей Италии, поднимая ее престиж на международном уровне, но, видимо, у итальянских спортивных руководителей другое мнение. И все же стоит подумать, почему CSI так отнеслась к ferrari Ведь история потом повторилась, но это уже совсем другой разговор. Разговор, переносящий нас в мир автоспортивных аббревиатур. Короткие и резкие они словно олицетворяют мир скорости, которым, казалось бы, призваны управлять без бюрократических проволочек. Вместо этого за аббревиатурами скрываются названия всяких разных организаций, из-за которых порой вообще пропадает желание заниматься автоспортом. Сейчас эти аббревиатуры на слуху у всех, даже у тех, кто мало что знает об автоспорте. Например, АНФИА, национальная организация автопроизводителей, хотя ее вообще не волнуют конструктивные проблемы гоночных болидов. Или ACI — автомобильный клуб Италии. Казалось бы... Целью его работы должно стать развитие итальянского автоспорта. Однако среди сотрудников этого учреждения, больше занятых административными проблемами, бытует мнение, что от гонок одни расходы, особенно если ваш проект субсидируется государством. Хотите пример? Эпопея с автодромом Модены. Идея строительства автодрома в Модене напрашивалась сама собой. Не только из-за разговоров о возможности проводить здесь гонки в будущем, сколько из-за того, что в этом регионе есть несколько производителей машин, которым нужен трек для испытаний. Отчасти эту проблему решил Альфео Карасори, мэр Моданы. в послевоенные годы, когда город только восстанавливался после оккупации. Время было непростое, поэтому при проектировании трассы приходилось учитывать очень разные интересы. Кроме автомобильных производителей надо было угодить аэроклубу, мотоклубу, армии, которая проводила здесь маневры, военной академии, пожелавшей устроить здесь занятия и так далее. В конце концов, в не появилась трасса, на которой автопроизводители могли проводить испытания. Здесь же проходили и гонки. Очевидно, кто-то остался недоволен. Карасори этого выдающегося человека раскритиковали так же, как задуманное им расширение сельскохозяйственного рынка, который посчитали слишком большим для города и который теперь по изобилию товаров на прилавках не уступает самым крупным рынком Европы. Про трассу говорили, что у нее много недостатков и нет возможностей для улучшения. Когда вокруг началась активная застройка, к тому времени Карассори уже умер, возникла идея создать новый автодром в окрестностях Модены в местечке Марцалья. Мэром тогда был Трива, потом Булгарелли, а ответственным назначили инженера Кавацути. Муниципалитет выкупил землю, ACI взяла на себя обязательства по реализации проекта. Шли годы, но ничего не менялось. Мы перепробовали все возможные рычаги давления. Даже публично выразили желание уменьшить масштабы строительства, чтобы на него хватило выделенных денег, так как со временем стало ясно. Изначальной суммы недостаточно для реализации проекта в том виде, в котором он был задуман. Труднообъяснимые действия, а точнее бездействие властей и бесконечные проволочки заставили меня самостоятельно построить трек во юрана нашу тестовую трассу. Работы длились всего 7 месяцев, и результат получился отличный. Разумеется, Модена заслуживает лучшего, чем трасса Фьюрана, и я мечтала о совершенном треке, который не только удовлетворил бы насущные потребности города, но и повысил бы его престиж. Тем не менее, трасса Фьорана для нас имеет большую ценность. Она отвечает современным требованиям, функциональности и безопасности и оснащена всем необходимым. Еще одна история, связанная с автодромами Италии — история Ималы. Впервые я побывал там весной 1948 года. Помню, я приехал в сопровождении моего друга Джованина Лурани. Члены местного мотоклуба поручили ему пригласить меня, чтобы услышать мое мнение об их инициативе. Что я сказал? Ну, смотря чего они хотят добиться. Чтобы трудоустроить безработных горожан, муниципалитет Ималы начал прокладывать дорогу, которая огибала реку Сантерна справа, и должна была соединить район Риваса с дорогой в Кадриньяно. Когда работы начались, владельцу окрестных земель Тамаза Мафеи Альберти и членам мотоклуба пришла в голову идея создать здесь гоночную трассу. Время трудное, денег почти нет, но за долгие годы войны любовь жителей Эмилии и Романии к автоспорту не угасла. В общем, желание воплотить идею в жизнь было очень большим. По мнению Феррари, есть в этом смысл, стоит за это браться. Мне сразу показалось, что трасса, идущая по холмам, благодаря особенностям рельефа, однажды станет уменьшенной версией нюрбургринга и покорить ее смогут лишь избранные гонщики и машины. Эти слова воодушевили энтузиастов Ималы. Строительство началось в мае 1950 года. И я присутствовал на церемонии торжественной закладки первого камня адвокатом Анести. Туда приехали и представители CONI, Национального олимпийского комитета Италии, который инвестировал в проект 40 миллионов. Видимо, это было первое, что за всю свою историю комитет сделал для автоспорта. «Да-да», — говорил я себе в тот день, оглядывая окрестности, — «это будет маленький нюрбургринг не менее техничный и зрелищный, и к тому же идеальный по протяженности». Прошли годы, десятилетия, и время многократно подтвердило мои слова. Мне же вспоминаются частые встречи с тогдашним мэром Веральдо Веспиньяни, спокойным Амедео Руджи, Хотевшим, и это было очень трогательно, чтобы городской совет согласился назвать автодром имени моего сына. А потом Рика Гуланди и Солорони, которых неизменно сопровождали друзья из автомобильного клуба «Болони». Да, чего только не происходило за время строительства автодрома. Я был свидетелем и конфликтов, и мести, и сложных компромиссов. Но мне кажется, лучше об этом не вспоминать, чтобы не омрачать прекрасную реальность, великолепное событие, свидетелями которого мы стали. Гран-при Италии, Формула-1 в Имале. Заветная цель, заслуженная награда. Что же Модена? Модена, та самая Модена, которая считается колыбелью автоспорта, где автодром появился еще в 1952 году, сегодня лишена трассы по решению высшего органа, который, по сути, должен заботиться о развитии автоспорта. Больше в Модене ничего нет потому что новый автодром не построен и построен не будет, поэтому руководители автомобильного клуба города могут вздохнуть с облегчением. Однако вернемся к аббревиатурам. CSAI — Итальянский автоспортивный комитет, одно из подразделений ACI. В прошлом у его сотрудников был свой взгляд на то, чем они должны заниматься. И вместо того, чтобы отстаивать интересы итальянских производителей и гонщиков, Они полностью их игнорировали, продвигая собственные технические идеи. ФИА, Международная Автомобильная Федерация, объединяет все автомобильные клубы мира. Основные цели — туризм и спорт. ФИСА, Международная Федерация Автоспорта, высший законодательный орган автоспорта, в основном состоит из представителей стран, которые не являются ни производителями, ни организаторами гонок. При этом их голоса порой оказываются решающими. ФОКА Ассоциация конструкторов «Формулы-1». «Феррари» уже давно является ее членом, потому что нежелание вступать в организации, как раньше, так и сейчас, часто обходится себе дороже. В последние годы между «Фиса» и «Фока» началась ожесточенная борьба, обозначившая, в конце концов, непримиримые разногласия президентов жана мари Балестра и Берни Эклстоуна. «Фока» была создана в 1970-м благодаря Эндрю Фергюсону, который тогда сотрудничал с Колином Чепменом, и «Феррари» не стала в нее вступать. Однако в следующем году нам пришлось это сделать, так как организаторы Гран-при в Женеве, в том числе итальянцы, подписали договор, запрещающий участие в гонке командам, не являющимся членами «Фока». Не спорю, «Фока» действительно защищала интересы «Формулы-1». Эклстоун показал всем, что организаторы это вовсе не благотворители, не бескорыстные промоутеры соревнований, а торгаши, которые на одном Гран-при зарабатывали сумму, достаточную для поддержания безбедного существования автомобильного клуба организатора гонок в течение года. Эклстоун умел получать от них то, что они обязаны были дать. Однако в тот момент, когда кроме административной деятельности Фока, абсолютное большинство членов, которые являются англичанами, захотела превратиться в коммерческую структуру, а также определять спортивную политику и устанавливать требования к техническим аспектам, она столкнулась с оппозицией в лице Баллистра, президента ФИСа. Он встал на защиту существующей системы институтов. С Баллистром мы познакомились в 1953 году, когда он приехал в Маранелло, чтобы взять у меня интервью для AutoJournal, где писал под псевдонимом Джованни Рино, Возглавляемая им организация ФИСа пришла к власти на законных основаниях, приняв на себя полномочия организаций, доверие к которым было полностью утрачено из-за их вопиющего бездействия. Битве между ФИСа и ФОКа нет конца. Они то и дело оспаривают правила, ругаются из-за штрафов и санкций, отклоняют те или иные постановления. Что же Феррари? Феррари просто вышла из ФОКа. И дело не только в том, что нам, как представителям меньшинства, слишком дорого обошлось членство в этой организации. Просто представитель «Феррари», член комиссии ФИСа по «Формуле-1», был обязан голосовать, как другие делегаты от ФОКа, то есть нашим мнением никто не интересовался, и оно оставалось неизвестным широкой публике. За неподчинение следовало наказание, исключение из ФОКа. «Я восстал». Я не собираюсь отказываться от выражения своего мнения по техническим вопросам». В общем, на Гран-при Испании, столкнувшись с противостоянием двух организаций, «Феррари» встала на сторону закона и в июне следующего года на собрании в Модене, целью которого было спасение Гран-при Франции, подписала соглашение с «Альфа-Ромео» и «Рено», согласно которому мы стали едины в гоночной политике и обещали проводить ее в полном соответствии с нормами спортивного права. И это еще не все аббревиатуры. Есть также ANCAI, Национальная ассоциация итальянских гонщиков, или Итальянская ФИСА, Федерация гоночных команд, AICA, Ассоциация итальянских владельцев трасс, и AICP, Международная ассоциация стационарных трасс. Существуют организации хронометристов, комиссаров маршрута и другие. С каждым днем их становится все больше, Настолько, что даже я при виде очередной неизвестной мне аббревиатуры задаюсь вопросом, а это еще кто? Наконец, третье приключение все того же незабываемого сезона 1964 «Мое возвращение в Альфа-Ромео». Короткий визит, недолгая встреча. Спустя 24 года, 15 июля 1964, я снова попал на завод в Портелло. Меня привело сюда желание поблагодарить президента Альфа-Ромео Джузеппе Лураги за то, что он позволил мне провести тесты автомобилей перед гонкой в Лимане на новой, недавно построенной экспериментальной трассе в Балокко, недалеко от Верчелли. Я собирался устроить их на трассе в Монце, но получил отказ. Зайдя во двор на улицу Гатамилата, я взволнованно огляделся. Здесь почти ничего не изменилось. Только запах стал какой-то другой, не такой знакомый и родной, как раньше. Грустно. Я уже был знаком с Лураги. Долгое время он работал в Пирелли помощником инженера виносты А в 1946 году мы возобновили общение, когда Джузеппе уже стал координационным директором Пирели. Встретив меня, Лураги вел себя очень мило, не дал даже отблагодарить его как следует, а сказал, что все это пустяки по сравнению с тем, сколько сделал я для итальянского автопрома. Я отмахнулся, но он возразил, «Феррари, знаю, что вы все свое время проводите в мастерской и почти не выезжаете из страны. Но поверьте, стоит вам начать путешествовать, как я, вы сразу поймете, какой популярностью пользуются ваши машины в мире». Мы вспомнили прошлое, но поговорили и о будущем. Я чувствовал, как разочарован положением дел этот человек, сторонник демократических и гуманистических идей. Чувствовал, как горько ему, такому энергичному и волевому, быть пленником современных реалий. А когда я покинул стены старого доброго «Альфа», то с горечью подумал, что реализация всех далеко идущих планов компании, связанных не только со спортом, откладывается на неопределённое время. Неисповедимы пути людей, хранящих верность какой-то идее. Я и сам знаю об этом не понаслышке. Весной 1969 года я снова встретился с президентом Лураги, но уже в Модене. На этот раз мы вели беседы о конкретных вещах. На заводе в Портелло многое изменилось. Лураги смог найти выход из тупиковой ситуации, и «Альфа» возобновила гоночную деятельность, создав подразделение дельта Лураги подтвердил, что несколько месяцев назад к ним приезжал адвокат Анели. «Я вспомнил давний проект, созданный еще в 1937 году, когда «Альфа» участвовала в гонках не напрямую, а исключительно через «Скудерия Феррари». Тогда мы с инженером Уго Габата изложили идею профессору Валетти. Масштабному наступлению немцев могла противостоять только итальянская коалиция. Но эта совместная деятельность продлилась недолго, поэтому вряд ли могла служить образцом. Уж слишком много разногласий у нас возникло. Возможно ли восстановить ее сейчас? Насколько я знал, на встрече Аньели и Лураги действительно прозвучала мысль начать сотрудничество и предложить мне взять на себя половину расходов что позволило бы «Феррари» продолжать гоночную деятельность. Но достичь договоренности и создать альянс «Фиат Альфа» «Феррари» не удалось, несмотря на заинтересованность моего друга Беликарди, который вел переговоры. Что не устраивало «Альфа»? Необходимость слишком значительных вложений при отсутствии гарантий на хорошую прибыль, а также тот факт, что они уже начали напрямую сотрудничать с Ауто-Дельта в техническом и гоночном секторе. На прощание Лураги многозначительно пожал мне руку. «Феррари», — произнес он, — «в тот день, когда вы прекратите переговоры с ФИАТ, моя компания почтет за честь связать свое имя с вашим». Это была наша последняя встреча. Не сомневаюсь, если бы во время того разговора на заводе в Портело в 1964 году, когда я еще не был связан никакими обязательствами, мы пришли к выводу, что нас объединяет общая цель, история Феррари вернулась бы к своим корням. Именно Лураги ставят в заслугу воскрешение Альфа-Ромео после войны и превращение завода в компанию с мировой известностью. Но он пошел на риск и столкнулся с критикой, а идея создания Альфа-Суд оказалась непопулярной. В результате Лураги был вынужден покинуть пост президента Альфа. А виноваты в этом те политики, которые, называя себя итальянскими демократами, тут же отвернулись от Лураги, вместо того, чтобы отдать должное человеку, столько сделавшему для страны, и позабыли его, как и то, что в 1948 году он присоединился к Джованни Пирелли в Народном фронте. Народный фронт – политическая организация, объединившая социалистическую и коммунистическую партии Италии. Преемником Лурагии на посту президента Альфа-Ромео стал Гаэтанно Кортези, с которым мы никогда не встречались лично, а только разговаривали по телефону. Этот выдающийся человек продолжал восстанавливать спортивный сектор но через какое-то время ушел из Альфа в фонд развития итальянского юга. Сейчас Альфа возглавляет Этори Массачези, с которым мы познакомились в Болонии в 1957 году, когда он совсем еще юный отвечал за радиосвязь во время Мили Милли и отлично справлялся со своими обязанностями. Переехав во ирана Этори привез мне в подарок красивую памятную табличку Мили Милли», а также монографию о музее истории Альфа. Он откровенно, хотя и с улыбкой, рассказал мне о сотрудничестве «Альфа» с «Ниссан», ставшее возможным после длительных и сложных переговоров. Nissan и «Альфа-Ромео». Кто бы мог подумать? С одной стороны, героическая нация, трудолюбивая и скромная. С другой — чудовищное отсутствие организации, когда сотрудники то и дело берут отгулы по самым разным причинам, не работают из-за переноса выходных и праздничных дней, прогуливают, ругаются с руководством. В общем, занимается всем, чем угодно, только не исполнением своих прямых обязанностей. Как так получилось, что итальянцы, у которых нет ни шахт, ни нефтяных скважин, не стали умными, трудолюбивыми реформаторами, которые не только ценят себя сами, но и заставляют ценить себя весь мир? Приведет ли объединение технических возможностей и производственного потенциала Nissan и «Альфа» к здоровому соперничеству обеих сторон, и обмену опытом, благодаря которому удастся добиться результата. В любом случае, вряд ли так можно решить давние проблемы Альфа-Ромео, и тем более Альфа-Суд. Видимо, этим и обеспокоен Масачези. После разрешения правительства на заключение соглашения с японцами во время дебатов на фестивале «Единство» выяснилось, что из 6 тысяч сотрудников Альфа-Суд 700 нетрудоспособны, а 3 тысячи профнепригодны. Кроме того, много прогулов, в среднем 19%, а доходит до 41%. При этом мелкие конфликты вспыхивают ежедневно. Работнику достаточно услышать краем уха недовольные слова бригадира, как он отказывается выполнять свои обязанности. «Сейчас наступает самое трудное время», — заявил Масачези, «потому что необходимо повышать индивидуальную и коллективную производительность, улучшать процесс организации труда». Иначе из кризиса не выйти, никакие финансовые вливания извне не решат внутренних проблем. На основе этого и других выступлений Масачезе, на основе подготовленных, исчерпывающих ответов, которые я не раз слышал от него по телевидению, и прежде всего на основе нашей беседы во Феорана, я составил свое мнение о нем как о человеке и управленце. Мне показалось, что как экономист он довольно слаб. Удивительное дело. Как-то раз в газете напечатали, что Альфа через 10 лет, будет иметь бюджет, позволяющий активно развиваться во всех направлениях. Прогноз на 10 лет? Что это? Самоуверенность? Способ стимулирования сотрудников или негативные последствия государственной поддержки? Я не знаю. Просто смотрю на эту бедную Италию, измученную, сменяющимися, но все такими же беспомощными кабинетами министров, управляемую лидерами, не ведущими за собой, а плывущими по течению или, хуже того, старающимися угодить толпе, жадной до скандалов, которую все время подкармливают жареным. На Италию, погрязшую в прогнозах, программах, планах, реструктуризации и перестройки производства. В этих пустых словах, лишенных конкретных идей и игнорирующих железные экономические законы, которые великий и скромный итальянский экономист Луиджи Эйнауди называл неизбежными. Осталось рассказать лишь об одном приключении 1964-го. Заявляю сразу. «ФИАТ я уважал всю жизнь. Мои отношения с Туринским заводом были хорошими, хотя общались мы редко просто потому, что ФИАТ не интересовался гоночным миром. Эту великую компанию, первые годы работы которой связаны с именем кавалера Джованни Аньели, постоянно обвиняли в том, что она поглотила все другие фабрики Турина. Они либо исчезли одна за другой, либо попали в прямую или косвенную зависимость от ФИАТ. Я не верю, что это произошло намеренно. Аньели признавал, что конкуренция необходима для выживания, она способствует развитию производства и наращиванию промышленной мощи. Вероятно, дело вот в чем. Другим заводам, появившимся до ФИАТ, или одновременно с ФИАТ, не посчастливилось иметь в качестве руководителей людей такого масштаба, как Джани Аньели. сенатором Аньели мы встретились всего один раз, много лет назад, в присутствии директора Альфа Уга Габато. Я помню рукопожатие сеньора Аньели, Бескровная, холодная рука. Меня вдруг охватило какое-то беспокойство за этого человека, о котором мне столько рассказывали. И, как выяснилось, позже не зря. Вскоре мне пришлось вернуться в Турин на его похороны. Аньели был выдающейся личностью. Прекрасно представлял себе процесс развития автопрома и упорно шел по намеченному пути. Ему удалось создать лучший итальянский завод, ставший одним из крупнейших в Европе а также такую систему социальных гарантий и помощи работникам, с которой может сравниться только государственное учреждение. Аньели не стало в тяжелые дни его компании, времена, когда ему ставилось в вину то, какой ценой он сохранил завод во время войны. Профессора Валету, сменившего Аньеле на руководящем посту, я знал намного лучше. Мы познакомились в апреле 1922 года на первом после войны автосалоне в Милане, где собрались автолюбители и инженеры. Тогда Виторию Валетту, еще совсем молодого, мне представили как специалиста, на которого фиат возлагают большие надежды в ближайшем будущем. С тех пор мы периодически встречались примерно раз в 10 лет. В 1956 году он принял меня в своем офисе в квартале Мирафьори. Мне хотелось рассказать ему о делах в компании и о собственном кризисе, из которого я никак не мог выбраться после смерти Дино. Валета выслушал меня внимательно и с большим сочувствием. За этим столом сидит ваш друг, сказал он мне. И этот друг представляет фиат. Вы всегда можете рассчитывать на нас и на меня лично, потому что я очень уважаю вас за веру в наше дело. Мы довольно редко встречаемся с вами, но каждый раз это чувство крепнет в моем сердце. Деятельность Валеты в его поздние годы была отмечена противостоянием с профсоюзами. Сначала его обвинили в симпатиях к фашистскому режиму и исключили из компании, потом восстановили в должности. Как можно судить человека, забывая, что всю жизнь он с огромной любовью, может, даже чрезмерной, стремился спасти компанию? Как можно забыть о его последнем достижении в области политики и промышленности, соглашении с Россией о строительстве гигантского завода в Тольятти? Сегодня, когда прошло уже столько времени, стало понятно, что в обстановке постоянного жестокого противостояния борьбы не на жизнь, а на смерть, где достижения и провалы следуют один за другими, пирамидальная система, которую построил Валетта, при всех ее достоинствах и недостатках, сохраняла корпоративный дух, можно даже сказать, гордость от осознания своей принадлежности к ФИАТ. Я видел, как в апреле 1966 года он страдал, отойдя от дел. Потом поздравлял его с назначением на должность сенатора. Валета всегда проявлял ко мне уважение. В августе 1967-го на его похоронах ко мне подошел Джани Аньели и сказал, «Спасибо, что приехали. Профессор очень ценил вас, в первую очередь как человека, а потом уже как конструктора». Когда речь заходит о Валете, меня то и дело спрашивают, действительно ли он был похож на Чарли Чаплина, такой же маленький, с нелепыми манерами и смешным выражением лица. «Да», — отвечаю я. Но меня удивляет, какое большое значение придается внешности и особенностям поведения. Физические данные — это лишь маска, которую природа надевает на человека совершенно случайно. Мужчины внушительной комплекции, которые, как кажется, должны быть серьезными и разумными, порой и в 50 лет ведут себя как дети. А мужчина отнюдь не богатырского телосложения излучает жизненную силу и энергию. На мой взгляд, не стоит увлекаться физиогномикой, и делать выводы о характере человека по лицу. Его выражение, будь то улыбка или гримаса, всего лишь форма защиты, и не надо считать их чем-то большим. Фиат стал Фиат в первую очередь благодаря людям, которые его создали и им руководили. После войны, нанесший значительный урон всем отраслям промышленности, Фиат на своем примере показал, как нужно восстанавливаться. Некогда принадлежащий королям регион Пьемонт идет в ногу с самыми развитыми странами благодаря людям, которые способствовали развитию компании. Умберто Аньели был главным исполнительным директором совсем недолго, потом стал сенатором, но вскоре оставил этот пост, так как его конкретные предложения по решению экономических проблем Италии не находили отклика в парламентской среде. Затем он снова полностью посвятил себе работе в компании, что, конечно, не шло вразрез с его политической деятельностью, но приносило большую пользу для страны. Его юношеская готовность работать по 12 часов в день, лично вникая во все дела, серьезно меркнет на фоне чрезмерной конфликтности без весомых причин, которую в какой-то мере можно извинить, учитывая, что у крупной компании в условиях постоянно нестабильной внутренней и внешней ситуации потребности меняются часто и довольно резко. «Да». Умберто Аньели оставил ответственную административную должность в Fiat Group доктору Чезаре Ромити, опытному менеджеру, всесторонне знающему свое дело и инженеру Виторию Гиделли, человеку с большим опытом работы на производстве, разбирающемуся во всех тонкостях производственного процесса и его организации. Так как рано или поздно Умберто Аньели придется взять на себя большую ответственность, я считаю мудрым его решением поберечь свои силы тем более, что результаты этой работы вряд ли сегодня будут оценены по достоинству. Сотрудничество с «Фиат» мы начали в 1965 -м. В январе того года ныне покойный инженер Гауденцио Боно, всю жизнь посвятивший «Фиат», приехал в Маранелло в сопровождении Белликарди и предложил мне разработать для них спортивный двигатель, мотор большой мощности объемом 1600 кубических сантиметров для автомобиля, который «Фиат» мог бы создать в будущем. Я согласился а в ходе разговора предложил заодно построить подходящий для него автомобиль и выпускать его в количестве как минимум 500 штук в год. Предложение это возникло не на пустом месте. Не знаю, чем было продиктовано решение Международной спортивной комиссии, то ли некомпетентностью, то ли чем-то еще, но двигатели автомобилей «Формулы-2» должны были в обязательном порядке создаваться на основе серийных двигателей то есть таких, которые стояли на машинах, выпускаемых сериями не менее 500 штук в год. Это история первого этапа сотрудничества «Фиат» и Ferrari. Именно так мы начали вместе создавать автомобили «Формулы-2», благодаря которым туринцы получили серию спортивных автомобилей, а Ferrari двухместное купе. Волей судьбы эти машины назвали в честь моего сына. С одной стороны, поддержка «Фиат» придавала мне уверенности, с другой меня радовало что «Феррари» может сделать хоть что-то для столь крупного завода. И в любом случае, огромным плюсом я считаю обмен техническим опытом. Все это вспомнилось мне 18 июня 1969 года, когда я поднимался на восьмой этаж здания на Корсо-Марконе в главный офис «ФИАТ». Там меня представили адвокату Джани Аньели, с которым я познакомился еще 20 лет назад, но встречался за все это время лишь четырежды, в разные периоды жизни. Когда-то он даже приезжал в Маранелло, чтобы забрать созданный панинфорийный прототип с центральным приводом, сделанный по его личному заказу. Теперь многое изменилось. Пришло время финального акта пьесы, которому предшествовали долгие глубокие размышления и умозаключения. «Феррари, я вас слушаю», — сказал он мне с присущей ему величавой уверенностью. «Я говорил долго». Аньели не перебивал. Рассказывая о прошлом, настоящем и будущем моего завода, я смог изложить свои мысли полно, как никогда раньше. Потом пришла очередь Аньели. В этом человеке, который моложе меня на 20 с лишним лет, я чувствовал хватку современного коммерсанта, обладающего политическим видением и дипломатичностью в ведении дел, внимательного наблюдателя, способного анализировать ситуацию и принимать решения. Его вопросы были краткими и четко по теме. Вопросы человека, который хочет все понять, во всем разобраться. В конце концов он позвал в кабинет своих сотрудников и подвел черту под нашим разговором. Вероятно, эту сделку можно было заключить еще раньше, не так ли, Феррари? Господа, повернулся он к своим сотрудникам. Возможно, мы потеряли время. Теперь его нужно наверствовать. Уезжая из Турина поздно вечером, мне было привычнее ночевать в модыне. Я чувствовал себя спокойным, потому что нашел подходящий вектор развития для своей компании. Спокойным, потому что обеспечил достойное будущее для своих сотрудников. В Маранелло я построил автомобильный завод, имя которого прогремело на весь мир. Фиаджи создал самый настоящий автомобильный завод.